Безумный профессор Профессор Арцишев был великолепен. На следующий день после встречи с Муниным и его знакомыми Ева сидела в аудитории среди участников семинара, слушала вводную лекцию Арцишева и разглядывала его самого. Только завистники могли сравнивать ученого с безумным профессором из давнего американского фильма Хотя именно это сравнение попалось Еве несколько раз, когда она читала про своего будущего преподавателя. Не верилось, что Арцишеву перевалило за 60. В напряжённом рабочем графике этого подтянутого мужчины явно оставалось время для занятий спортом. Он неторопливо расхаживал перед слушателями. Мягкий шаг и отточенная жестикуляция холёных рук выдавали поклонника гимнастики тай-чи. Его знала в этом толк. Здоровая кожа профессора, тронутая загаром, в сумрачном мартовском Петербурге напоминала о солнце горнолыжных курортов и тропических стран, а седые виски отливали сталью. Настоящие женщине одежда и обувь мужчины могут рассказать о нем, если не все, то многое. Арцишев одевался ярко. Лиловая рубашка с шейным платком и песочного цвета пиджак с искрой сначала насторожили Еву. Но, разглядев крои и то, насколько естественно держался владелец костюма, американка вынуждена была признать стиль профессора безупречным. Благородно сияющие туфли знаменитого бренда, очки в тончайшей, едва заметной золотой оправе. Завершенность образу придавала улыбка. «Русские мало улыбаются», — думала Ева, «а профессор не экономит на мимике. Он много работал за границей и знает, что иностранцы не доверяют хмурым». Арцишев действительно произнес несколько приветственных фраз на хорошем английском, но потом перешел на русский. «Я скажу вам, почему предпочитаю говорить по-русски, хотя многие из вас приехали из-за рубежа. По этой же причине мы собрались в России», Хотя можно было провести этот семинар в другой стране, я постоянно получаю такие предложения. Россия, а еще лучше сказать Петербург для меня — место силы. Здесь я рос, учился и многие годы успешно работаю. Вообще же научная мысль не должна знать географических границ. В Петербурге думается ничуть не хуже, чем в Оксфорде или Гарварде, а на мой пристрастный взгляд даже лучше все вы в большей или меньшей степени владеете русским языком. Если же знаний будет не хватать, к вашим услугам опытные синхронные переводчики, которых я давно и долго отбираю как раз для таких случаев». Ева потеребила гарнитуру с наушником, выданную ей как иностранной участнице, но предпочла и дальше слушать выступления профессора по-русски для тренировки. Участников семинара было около сорока. Некоторые воспользовались переводом. «Прошу вас, не стесняйтесь и задавайте вопросы», — продолжал Арцишев, прохаживаясь вдоль кафедры и с легкой улыбкой оглядывая аудиторию. «Всегда есть время остановиться и разобраться. Мы с вами пойдем как альпинисты. У них не бывает, чтобы самые сильные уже покорили вершину, а те, что слабее, еще ползли где-то внизу. Вся группа движется в одной связке». Прошли очередной участок, закрепились, отдохнули и двинулись дальше. Только так. «А куда пойдем?» — громко спросил из первого ряда мужчина азиатской наружности, улыбаясь в ответ профессору. «Какие вершины будем брать?» «Очень правильный вопрос», — Арцишев прицелился в азиата указательным пальцем. «Как говорят китайцы, для того, кто не знает, куда идет, все дороги хороши». «Мы же с вами для начала точно выберем цель, а уж потом станем общими усилиями искать к ней подходы. Но еще раньше, самым первым делом, я хотел бы рассказать вам, кто вы такие». Профессор остановился и раскинул руки, обводя аудиторию. «Каждый из вас все знает про себя, но наверняка задавался как минимум двумя вопросами. Первый почему именно меня пригласили на этот семинар? И второй, если пригласили меня, то где же тот, кого должны были позвать раньше? Согласитесь, что у каждого из вас есть хотя бы один конкурент, который немного более удачлив, немного более знаменит и немного чаще публикуется, причем его статьи имеют более высокий индекс цитирования. Так все же почему именно вы, а не кто-то другой? Арцишев стоял с раскинутыми руками и поворачивался то в одну сторону, то в другую. Ева отметила радужные переливы шелковой подкладки пиджака. «Потому что мы лучшие!» — не очень уверенно сказал парень, сидящий неподалеку от Евы. Как раз он своей косматой шевелюрой действительно напоминал безумного профессора в молодости. «Само собой!» — Арцишев улыбнулся парню персонально. «Но лучшее в чем?» Аудитория молчала, и он продолжил. «В детстве я заметил интересную вещь. Знаете все эти развлечения в лагерях для бойскаутов? У нас они назывались пионерскими. Вы залезаете ногами в мешок и бежите наперегонки. Так вот, на соревнованиях по бегу в мешках побеждает не тот, кто быстрее всех бегает, а тот, кто быстрее всех бегает в мешке». Слушатели хохотнули. «И еще одна мысль, которая тоже вряд ли покажется вам новой», — сказал профессор. Чем дальше, тем чаще открытия делаются в смешанных научных дисциплинах. Еще давным-давно Ломоносов предвосхитил появление физической химии. Пришло время, и на стыке двух наук появилась биофизика. А уже на нашем веку Джону нешу за работы по теории игр присудили Нобелевскую премию в области экономики, хотя он... «Чистый математик, и в экономике ни бельмеса не смыслил». «Простите, если иногда я буду говорить банальности и разъяснять какие-то общие места, потому что у многих из вас на языке вертится все тот же вопрос. Что я вообще здесь делаю? Зачем Арцишев меня вытащил?» Женщина средних лет подняла пухлую руку, привлекая внимание профессора. «Как раз хотела спросить в перерыве». «Может быть, это ошибка? Меня привезли через всю страну. Я из Владивостока сама». «Оплатили самолет, поселили в хорошую гостиницу, обещали шикарную программу, экскурсии, музеи и все прочее». Она помахала в воздухе буклетом. «Спасибо, конечно, но ваш семинар называется «Я и прочесть-то сходу не могу». От колебаний в энергетике единого поля к использованию бесконечных энергетических ресурсов Вселенной. Для меня энергетика — это лампочку включить, а поле — это где цветы растут. Я биолог вообще-то». «Кто еще считает, что его пригласили по ошибке?» — спросил профессор и оглядел слушателей, многие из которых подняли руки. «Прекрасно. Да, здесь есть биологи. Есть историки, математики, химики, есть даже музыканты и богословы. Как организатор семинара со всей ответственностью заявляю, это не ошибка. Я лично выбрал каждого из вас. Меня не интересовало, кто вы, мужчина или женщина, молоды или нет, и где живете. Выбор делался по анкетам, которые мои помощники составляли по заданному алгоритму. «Главное», — сказал профессор, — «чем вы занимаетесь и каков ваш потенциал? Причем потенциал не только индивидуальный. Мне важно, чтобы вы наилучшим образом влились в команду, потому что нам предстоит бежать в мешке. Мы будем нащупывать суперпозицию, или, иными словами, совокупность специальных знаний, которая позволит совершить исторический прорыв в науке». То, чего физики вроде меня не могут сделать самостоятельно, будет сделано с вашей помощью. Некоторым из вас известно, что такое эгрегор», продолжил Арцишев, прохаживаясь перед аудиторией. «Остальным тоже неплохо знать, что эгрегор — это энергоинформационное поле, обладающее особенными свойствами. Ммм, ну, например...» Совокупность эмоций верующих создает религиозный эгрегор как мощнейший источник энергии. Верующий человек входит в церковь и чувствует прилив сил. Он может исцелиться от болезни, прикоснувшись к святыне, а на неверующего даже самое намоленное место не действует. Он воспринимает церковь как архитектурное сооружение – Туринская плащаница или иконы Андрея Рублева для него просто музейные экспонаты. Это не значит, что верующий хороший, а не верующий плохой, или наоборот. Просто один из них использует ресурсы религиозного эгрегора, а другой нет. Однако эта сфера слишком деликатная, я ее упомянул просто для примера. Вот, смотрите-ка. Профессор взял с кафедры пульт и нажал на кнопку. Ева остальные увидели на экране за спиной Арцишева большую прямоугольную картинку, составленную из четырех фотографий. Две вверху и две внизу. Профессор обернулся, критически оглядел снимки и снова повернулся к собравшимся. «Кто мне скажет, что здесь изображено?» — спросил он. «Цветы!» — крикнул азиат. «Желтые!» «Наверное, дикие раз в горах растут», — предположил косматый парень. «Совершенно верно», — согласился профессор. «Четыре снимка диких желтых цветов». «Госпожа биолог, вы можете что-то добавить?» «Это горные фиалки Виола Унифлора», — сказала толстушка из Волги Востока. «Фиалки бывают не только фиолетовыми». «Обратите внимание, у наших фиалок цвет один, а оттенки разные». «По-моему, это хорошо заметно». арцишев ткнул большим пальцем через плечо в сторону экрана и поискал глазами в аудитории. «Среди вас должен быть геофизик». «Это я», — помахала ему рукой сухощавая, коротко стриженная блондинка в свитере с канадским флагом на плече. «Простите, я плохо говорю русский. Можно я буду говорить с английский?» «Цвет фиалок — это маркер. Чем желтее лепестки, тем больше цинка в почве, на которой растут цветы. Так на глаз оценивают состав горной породы». «Вы понимаете?» «Вы понимаете?» — повторил Арцишев по-русски для всех, продолжая показывать на экран и снова с улыбкой обвел взглядом аудиторию. «Мы смотрим на одно и то же, но видим что-то свое. А если каждый объединит свою энергию и знания по своей специальности с энергией и знаниями остальных, возникнет эгрегор, поднимающий нас всех на качественно более высокий уровень». В этом новом состоянии, в новом энергоинформационном пространстве можно будет решать самые сложные задачи, которые каждому по отдельности не под силу. Профессор нажал кнопку пульта, и цветы на экране сменила карта древнего мира. Стрелки на ней вели из Центральной Африки на север, в Центральную Азию, и оттуда расходились веером. Одни на восток, до Китая, другие на запад и северо-запад Европы. «Биолога, историка или социолога пугают колебания в энергетике единого поля», — Арцишев улыбнулся. «Звучит непривычно. А вы представьте перемещение народов и связанное с ними развитие знаний. Например, мы пользуемся индийскими цифрами, но называем их арабскими. Почему? Потому что когда-то арабы по пути на восток прошли через Индию и там научились цифрам». Потом они двинулись в обратную сторону, на запад, и принесли цифры в Европу. Профессор с его плавными движениями у карты напоминал ей Еве-синоптика, который рассказывает о погоде в тельновостях и показывает перемещение атмосферных фронтов. «Туда-сюда, видите?» — говорил Арцишев. «Те же колебания, только не в физической среде, а в обществе. Туда-сюда». Если мы говорим о едином поле, то принципиальной разницы нет. Любые колебания описываются схожим образом. Во Вселенной вообще все подчиняется одним и тем же законам. Просто какие-то из них уже открыты, а какие-то нет. Вот этими белыми пятнами мы с вами и займемся.